Маркиз де Фюмруль Раже де Турнвиль рассказывал в кругу друзей, сидя верхом на стуле. В руке он держал сигару и время от времени, поднося её к рту, выпускал маленькое облачко дыма. Мы ещё сидели за столом, когда нам подлепи письмо. Папов скрыл его. Вы, конечно, знаете, моего папашу, который считает себя временно замещающим короля во Франции, и жзовут его Донкихотом. Потому что он целых 12 лет сражался с ветряной мельницей республики, сам Грашенк не зная во имя бурбонов или во имя орлеанов, но и не он готов преломить копье только за орлеанов, потому что остались они одни. Во всяком случае, папа считает себя первым дворянином Франции, самым известным, самым влиятельным главой партии, а так как он несменяемый сенатор, то престолы соседних королей кажутся ему недостаточно прочными. Что касается мамы, то она душа отца, душа монархии и религии, правая рука Господа на земле – бич всех нечестивцев. Так вот подали письмо, когда мы ещё сидели за столом. Папа вскрыл его, прочитал, потом взглянул на маму. Твой брат при смерти. Мама побледнела, а дяде в нашем доме почти никогда не говорили. Я совсем не знал его, я знал только что по общему мнению. Он вел и продолжает вести беспорядочный образ жизни. Прокутив с бесчисленным количеством женщин свое состояние, он оставил при себе только двух любовниц, с которыми и жил в маленькой квартирке на улице Мучеников бывший пер Франции, отставной кавалерийский полковник, он, как говорили, не верил ни в бога, ни в чёрта, сомневаясь быти и грядущим, он злоупотреблял на овся лады бытием земным, и в сердце моей матери подвылось кровоточащей рани. Она сказала: "Дай мне письмо, Поль". Когда письмо было прочитано ею, я тоже попросил его. Вот оно. Ваше сиятельство, считаю своим долгом сообщить вам, что ваш шурин, маркиз де Фемроль, помирает. «Может, вам угодно, как распорядиться, и не забудьте, что это я вас предупредила, ваша слуга Мелани». Папа прошептал, «Надо что-то предпринять. Мое положение обязывает меня позаботиться о последних минутах вашего брата». Мама отвечала, «Я пошлю за аббатом по Авронам и посоветуюсь с ним. Потом вместе с аббатом и рожей отправлюсь к брату, вы, поле, останьтесь дома». Вам не следует себя компрометировать. Женщина может и должна заниматься такими делами, но для политического деятеля и на вашем посту это неудобно. Кто-нибудь из ваших врагов легко может обратить против вас самый похвальный ваш поступок. Вы правы, согласился отец. Поступайте, мой друг, как вам подскажет внутренний голос». Через четверть часа аббат по Аврону появился в гостиной. Положение дел было сложным, взвешенным всесторонне обсуждено. Если маркиз Дюфемроль, носитель одного из славнейших имён Франции, умрёт без покаяния, Это будет ужасный удар для дворянства вообще, для графа де Турнвиль в частности. Свободомыслящие будут раствовать победу, славредные газетки полгода будут трубить. Они имя моей матери, окажется, запятнанным, и его станут упоминать в статьях как социалистических листков, имя отца будет замарано. Невозможно допустить, чтобы всё это случилось. Таким образом, немедленно был решён крестовый поход под предводительством баты Пуаврона, маленького толстенького и благопристойного священника, слегка надушенного настоящую викария большой церковью в аристократическом и богатом квартале. Поделила он до и вот мы втроём, мама Кюрей и я, отбыли на путствие дядю. Было решено прежде всего переговорить с мадам Мелони, автором письма в этом привратнице или служанке дяди. В качестве разведчика я первый высадился из экипажа у подъезда семиэтажного дома и вошел в темный коридор, где я едва разыскал мрачную коморку-привратник. Этот человек подозрительно осмотрел меня с ног до головы. Я спросил, скажите, пожалуйста, где живет мадам Мелани? Не знаю. Я получил от нее письмо. Возможно, но я не знаю. Она содержанка, что ли? Нет, по всей разновисти горничная, она просила у меня место. Горничную? Горничную, может быть, эту у маркиза, поищите в шестом налево. Узнав, что я разыскиваю не содержанку, он стал любезней и даже вышел в коридор. То был высокий, худой старик с седыми букиндарными и размеренными жестами, похожий на церковного сторожа. Я быстро взбежал по грязной витой лестнице, не рискуя прикасаться к перилам, и на шестом этаже тихо стукнул три раза в дверь налево. Дверь тотчас же отворилась, передо мной стояла неопрятная женщина огромного роста. Руками она упиралась в дверной косяк, загораживая вход. Она пробурчала. «Чего вам?» «Вы мадам Мелани!» «Она самая...» Я Викон де Турнвиль. А, хорошо. Войдите. Видите ли, моя мама внизу со священником. Хорошо, ступайте за ними, только берегите привратника. Я сбежал вниз и снова поднялся с мамой, за которой следовал священник. Мне показалось, что за нами слышатся еще чьи-то шаги. Когда мы очутились на кухне, Милони предложил нам стулья. Мы все четверо уселись и приступили к совещанию. Ему очень плохо, спросила мама. Да, Сударня долго не протянет. Расположено он принять священника. Нет, не думаю. Могу я его видеть? Да, конечно, Сударня, но только а только у клановой эти дамы. Какие дамы? Да эти, ну, его приятельницы. А Мама густо покраснела. Аббат Паврон опустил глаза. Это начинало меня забавлять, и я сказал, не войти ли сначала мне? Я посмотрю, как он меня примет, может быть, мне удастся подготовить его. Мама, не поняв моей хитрости, ответила, иди, дитя мое. Но где-то открылась дверь, и женский голос крикнул, «Мелани — Мелани! Толстая служанка устремилась туда. — Что угодно, мамзель Клер, омлет да поскорее! — Еще минуту, мамзель! Вернувшись, она объяснила нам, зачем мы звали. К двум часам заказ на омлет с сыром на завтрак. И тотчас яростно принялась взбивать яйца в салатнике. Я же вышел на лестницу и дёрнул звонок, чтобы официально возвести о себе. Милоне открыв дверь, попросил меня присесть в прихожей и отправилась, где одето ложить, что есть здесь, а потом пригласила меня войти. Абат спрятался за дверью, чтобы явиться по первому знаку. Право я был поражён, увидев дядю. Старый кутила был очень красив, очень беличав, очень импозант, но он полулежал в огромном кресле. Ноги его были сокутно идеалом, а руки длинные и бледные свисали с подлокотников. Он ожидал смерти с библейским беличием. Сидая борода не спадала ему на грудь, а волосы тоже совершенно седые сливались с нею на щеках. За его креслом, как бы готовясь защищать его, стояли две молодые женщины, две толстухи, смотревшие на меня наглыми глазами уличных потаскушек, в нижних юбках и небрежно накинутых капотах, с обнаженными руками, закрученными кое-как на затылке черными волосами, в стоптанных восточных туфлях, расшитых золотом, опозволявших видеть их лодыжки и шелковые чулки, Они казались возле этого умирающего непристойными фигурами какой-то аллегорической картины. Между креслом и постелью на столике, накрытом скатертью, были приготовлены две тарелки, два стакана, две вилки и два ножа в ожидании омлета с сыром, только что заказанного Мелони. Слабым голосом, задыхаясь, но отчетливо, дядя произнёс: "Здравствуй, дитя моё. Позновато ты пришёл повидаться со мной. Наше знакомство долгим не будет". Я пролепетал. «Это не моя вина, дядя». Он ответил. «Да, я знаю. Это гораздо больше вина твоих родителей, чем твоя». «Как они поживают? Благодарствуйте неплохо». «Узнав, что вы больные, они послали меня наведаться. Как вы себя чувствуете?» «А-а-а! Почему же они не приехали сами?» Я поднял глаза на девица и тихо сказал. «Не их вина, дядя, что они не могут приехать. Отцу было бы трудно, а матери невозможно войти сюда». Старик ничего не ответил и только протянул мне руку. Я взял эту бледную, холодную руку и удержал ее в своей. Дверь отворилась. Мелани принесла омлет и поставила его на стол. Женщины точно же уселись перед своими приборами и принялись за еду, не спуская с меня глаз. — Дядя, — сказал я, — для матери было бы большой радостью обнять вас. Он прошептал, — Я тоже хотел бы и смолк. Я не знал, что ещё сказать, и в комнате слышалось столько постукивания вилок по фарфору и чавканье жующих ртов. Тогда аббат, который подслушивал у двери, уловив заминку в нашем разговоре и считая дело уже выигранным, решил, что наступил подходящий момент, и вошёл в комнату. Дядя был настолько шламлён, Что сначала и не пошевелился, затем он широко открыл рот, словно хотел проглотить священника и закричал сильным, низким, яростным голосом: "Что вам здесь нужно?" Абат, привыкший к трудным положениям, подступал к нему всё ближе и ближе, бормоча: "Я пришёл от имени вашей сестры, маркиз. Это она послала меня к вам. Она была бы так счастлива, маркиз. Но маркиз не слушал его. Подняв руку, он трагическим и величественным жестом указал на дверь и, задыхаясь, негодующе произнес «Убирайтесь вон! Убирайтесь вон, похитители душ! Убирайтесь вон, растлители совести! Убирайтесь вон! Не смейте вламываться в двери умирающего!» Аббат отступал, за ним отступал к дверям, и я, забив отбой вместе с духовенством, а две отмщенные толстухи, бросив недоеденный омлет, поднялись и стали по обе стороны кресла, положив руки на плечи дяде, чтобы успокоить его и защитить против преступных умыслов семьи Ерелики. Мы с обатом вернулись на кухню к маме. Мелани снова предложил нам сесть. Я заранее знала, что так просто дело не выйдет, сказала она. Нужно придумать что-нибудь другое, иначе он ускользнёт от нас. И снова началось совещание. Мама предлагала одну, а ба другую, я третью. Мы прибирались шёпотом с полчаса, как вдруг страшный шум опрокидываемой мебели и крики дяди, ещё более дикие и ужасные, чем раньше, заставили нас всех вскочить. Сквозь двери и перегородки доносилось: "Вон! Вон, грубияны, мерзавцы, вон негодяи, вон! Вон!" Милани бросилась в спальню дяди, и тотчас вернулась, призывая меня на помощь. Я побежал туда. Дядя вопил, пристав от ярости к кресла, а прямо напротив него стояли один то зади другого два человека, казалось, выжидавшие, когда он умрёт от бешенства. Под длинным нелепым сюртуком по узким английским ботинкам, по всей внешности напоминавший безработного учителя, потугнунах рахмальному уродничку, белому галстуку прилизном была сам посмиренный физиономии лже священник ублюдной религии, я сразу узнал в первом из них протестантского пастора. Второй же был привратник этого дома, по вере исповедунию лютеранин. Выследив нас и убедившись в нашем поражении, он побежал за своим священником, рассчитывая на большую удачу. Дядя оказался обезумел от бешенства. Ежели вид католического аббата, священника его предков из Влусу Бодамыслича у маркиза де Фумроля раздражение, то лицо среднего представителя религии собственного швейцара совершенно вывело его из себя. Я схватил их за руки и вышвырнул вон с такой силой, что они дважды жестоко стукнулись друг о друга в дверях выходивших на лестницу. После этого я рассравался и вернулся в кухню, в наш главный штаб посоветоваться с матерью и абатом, но тут добежала рыдая и испуганная Милани. Он умирает, он умирает, иди скорее. Он умирает. Мама и вбежала в спальню. Дядя неподвижно лежал на полу, растянувшись во весь рост. Я был уверен, что он уже мёртв. Мама была великолепна в эту минуту. Она двинулась прямо над Звиц, стоявших на коленях возле телы и пытавшихся его поднять, и властно, с достоинством, с непререкаемым величием, показав им на дверь, она произнесла: "Теперь «Извольте выйти отсюда!» И они вышли, не возражая, не сказав ни слова, нужно прибавить, что я со своей стороны собирался выставить их не менее энергично, чем пастора и привратника. Тогда аббат Пуаврон стал напутствовать дядю со всеми подобающими молитвами и отпустил ему грехи. «Мама рыдала, простершись возле брата!» Вдруг она воскликнула. «Он узнал меня! Он пожал мне руку!» Я уверена, что он узнал меня и он поблагодарил меня. О, Боже, какое счастье! Бедная мама, если бы она поняла или догадалась, кому и к чему должна была относиться эта благодарность. Дядю положили на кровать, теперь он был мёртв бесспорно. "Сударный", сказала Милони. "У нас нет простыней, чтобы покрыть его, всё бельё принадлежит этим дамам". А я смотрел на омлет, который они так и не доели. И мне хотелось в одно и то же время и смеяться, и плакать. Бывают иногда в жизни странные минуты и странные переживания. Мустро или дяде великолепный похоронный пять речей было произнесено на его могиле. Сенатор барон де Круа-Сильва в возвышенных выражениях доказал, что Господь всегда остаётся победителем в душах людей высокого рода, временно заблуждавшихся. Все члены рилийской католической партии с энтузиазмом побидителей шествовали в погребальной процессии, беседуя о столь прекрасной смерти после немного бурной жизни. И контрагер замолчал вокруг смеялись. Кто-то сказал: "Да, это история всех обращений на экстримс. Последние минуты жизни".